Заседание в присутствии члена. Новость в два мгновения облетела всю станцию Новобахмутовка. Будет заседание непростое, а в присутствии члена Авдеевского Учкпрофсоюза. И в назначенный час зал клуба заполнился пролетарскими лицами членов профсоюза. Возбуждая общее внимание и симпатию, за столом президиума красовался член Учкпрофсоюза.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 А колодка не отказались. Постановили, керосина не получали, недопустимо, предъявлено ПД 9 ок Федоренкова. Его из союза надо вышибить? Кого? Камыш 8 дней на водокачке косили, а он на месте остался. Исплуатация труда. Горячие у вас парни, растерявшись, сказал член председателю. Беда. Что ж топеречи делать? спросил председатель.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 Совершенно непонятно, как могло идти таким образом заседание, на котором присутствовал член Авдеевского УЧК профсожа.